Часть третья. Эншпиль. Признак пешечного окончания нависает над доской, когда в результате разменов оставшиеся фигуры могут покинуть поле сражения. Василий Васильевич Смыслов. Искусство Эншпиля. Так как пешки не ходят назад, то, продвигаясь вперед, они в конце концов достигают последнего ряда. Это, однако, не означает их смерти, ибо участвовать в бою и наступать на врага почетно. Поэтому пешка, достигшая последнего ряда, воскресает для новой, чрезвычайно достойной жизни. Она превращается в ферзя. Эммануил Ласкер. Учебник шахматной игры. Глава двадцать т р е Фокус удался. Вытащенная из портфеля зеленая тетрадь произвела не меньшее впечатление, чем живой кролик, извлеченный за уши из черного цилиндра. Правда, секрет фокуса, как всегда, разочаровал. Тетрадь оказалась не та. «Купил в констоварах», — объяснил Андрей. «Зачем?» — в голос спросили н и к о л а я Оксана. Затем, что будем ловить хищную рыбу на живца. Это как? Неодинокий с удивлением посмотрел на друга. Объясняю. Объяснение плана ловли хищной рыбы затянулось. Терпеливо слушать Николай не умел, без конца перебивал и комментировал, в основном выражая несогласие. Не только литературным языком, Оксана слушала молча, но хмурилась и отрицательно качала головой. Язык жестов девушки действовал на Андрея сильнее, чем колены громкие протесты. Он уже начал жалеть, что затеял этот разговор, и готов был от плана отказаться, когда неожиданно получил поддержку. Неодинокий перестал бегать по комнате, сел напротив внимательно посмотрел Андрею в глаза и сказал. «Старик, все-таки тебя весной здорово по голове треснули. До сих пор сказывается. Надо было рентген сделать. Но в одном ты прав. Нельзя сидеть и ждать, когда... Чего именно нельзя ждать, Коля не договорил. Но и без слов было понятно. «Так и я про это». С надеждой выдохнул Сергеев. «План твой, конечно, дурацкий, но раз другого нет, давай для особо тупых». Коля постучал себя указательным пальцем по лбу. «Повтори еще раз. По пунктам». «Хорошо». Андрей с благодарностью взглянул на друга. «Повторяю по пунктам». Пункт первой плана приманка заключался в передаче бандитам ложной информации. Якобы он получил расшифровку т а й н о п и с е й и собирается нести тетрадь в милицию. «Не совсем понял», — нахмурился Николай. «Как мы передадим ложную информацию?» «Мы знаем, что за нами следят, так?» «Так». — Пойдем прогуляться, заметив хвост, присядем в тихом месте, достанем тетрадь и начнем громко спорить. — Ты будешь меня убеждать, что унести тетрадь в милицию не надо? — Однозначно не надо, — подтвердил Коля. — Я буду, — терпеливо продолжал Андрей. — Упираться. — В конце концов, ты со мной согласишься. Договоримся, что отнесем тетрадь на следующий день. Вместе с расшифровкой. «Ну и кончат нас с тобой в этом тихом месте», — убежденно сказал неодинокий. «А тетрадь заберут вместе с расшифровкой, которой нет». «Андрей, Николай прав», — встревожилась Оксана. «Нет, не прав», — возразил Андрей. «Мы не будем спор затягивать. Если хвост сорвется с места...» Значит, побежал своих предупредить. Мы сразу уйдем. Посмотрев на Николая и Оксану, не дожидаясь возражений, Сергеев быстро произнес. В общежитие они второй раз не полезут. Попытаются отобрать тетрадь по пути в милицию. Вторая часть плана называлась «Рыбалка». Сергеев пойдет в милицию коротким путем. Между военным госпиталем и автобазой горздравотдела. Место безлюдное и удобное для нападения. Девять из десяти, что бандиты нападут там. Один из десяти?» Спросил неодинокий. «В сквере». «Но в сквере народу больше, и до райотдела совсем близко. Поэтому один из десяти». «Ясно. Дальше». Дальше мы бандитов при помощи Саши Каратаева в я ж е м и доставляем в милицию. Сейчас у нас ни прямых улик, ни фактов. А вот разбойное нападение средь бела дня – это уже конкретный криминальный факт. Наше заявление зарегистрируют. Дело на тормозах будет непросто спустить, даже имея своего человека в милиции. Начнут расследование. У банды появятся новые проблемы. и от нас отстанут. Коля почесал в затылке, поднялся, походил по комнате, вернулся за стол. «Ты в Саше уверен?» «Конечно. Он мастер спорта по самбо и человек благодарный. Я его маму после инсульта на ноги поставил. Саша еще пару ребят из своей секции возьмет, бандитов будет не больше трех. Справимся!» А если они будут вооружены? Таскать огнестрельное оружие днем по городу не решаться. У нас не американские штаты, на улицах не стреляют, а ножей-кастеты для самбистов не помеха. Коля помолчал. Видно было, что сомнения его не оставляют. Старик, давай лучше я тетрадь понесу. Андрей смерил Николая взглядом. «Нет, ты не думаешь, что я такой герой. Просто на тебя больше бандитов пошлют». Коля покачался на стуле, тяжело вздохнул и вопросительно посмотрел на Оксану. «Ребята, я против, это опасно», — сказала девушка. Посмотрела на Сергеева полными тревоги глазами. «Андрюша, тебя убьют!» «Оксаночка, пойми!» Андрей старался говорить уверенно и убедительно, но получалось не очень. «Бандиты не станут со мной расправляться, пока не удостоверятся, что у меня тетрадь. А потом уже не успеют ничего сделать. Все, закончили», — перебил друга Николай. «План твой, конечно, дурацкий, но другого нет. Давай обсудим диспозицию». «Давай», — сказал Андрей. Достал лист бумаги и карандаш. Вот автобаза. Это забор госпиталя. Девятый день после взрыва на станции Сортировочная. Город С. Областное управление КГБ. Из телефонограммы начальнику следственного отдела подполковнику Елишеву ВГ. Сообщаю. что по оперативным данным объявленный во всесоюзный розыск бывший сотрудник областного управления МВД города Караганды подполковник Калиев А.И. в настоящее время находится в городе С. Может пользоваться документами на имя начальника уголовного розыска Ленинского района милиции города Томска майора Алиева Г.И. Примите меры к установлению местонахождения и задержанию. При задержании представляет особую опасность. Заместитель начальника следственного управления КГБ СССР, полковник Зотов г с В тот же день город С, сквер недалеко от общежития станции скорой медицинской помощи. Почти все скамейки в сквере, что приютился недалеко от общежития станции скорой медицинской помощи, были заняты. В теплый октябрьский вечер горожане подставляли бледные лица под последние лучи уползающего за крыши солнца. Двоих молодых людей, занявших одну из скамейек у входа в сквер, закат солнца не интересовал. Они о чем-то громко спорили, не замечая, что к их разговору внимательно прислушивается болезненного вида парнишка, укрывшийся за стволом потерявшего листву тополя. Интеллигентного вида худой молодой человек в очках держал в руках зеленую школьную тетрадь. Его собеседник, румяный здоровяк, словно сошедший с плаката «Слава труду», горячился, периодически вскакивал и пытался забрать тетрадь. Спор становился все громче. На молодых людей уже поглядывали с о с е д н и х скамеек. Читавший газету пенсионер встал, покосился на спорящих и быстро пошел к дальнему выходу, где через дорогу размещался райотдел. Но вмешательства милиции не потребовалось. Спор прекратился так же внезапно, как начался. — Хорошо, — сказал интеллигент. «Возможно, ты прав. Сегодня нет смысла идти. Вечером получим расшифровку, отнесем тетрадь завтра утром. Я Оксане обещал». Здоровяк пробурчал что-то неразборчивое. Было видно, что с решением приятеля он не согласен, но вынужден принять. «Ладно, неси, раз обещал. Только без меня. Я в этом цирке не участвую». «Коля». — сказал интеллигент, поднимаясь. — Мы же договорились все делать вместе. Ты, между прочим, тоже обещал. — Хорошо! Здоровяк огорченно махнул рукой. — Во сколько встречаемся? — В одиннадцать. Ура, д е л а Я принесу тетрадь и расшифровку. Молодые люди пожали друг другу руки и разошлись. Стоявший за деревом болезненного вида парнишка задумчиво проводил их глазами. Посмотрел на часы и тоже ушел. Он очень торопился, как будто узнал что-то очень важное, и ему не терпелось этой новостью поделиться.